Глава 20 утро выдалось необычно теплым но адама скрючившегося на переднем сиденье армейского джипа бил зноб. его мокрые от пота пальцы судорожно стискивали ручку дверцы на тот случай если поданный ренн завтрак внезапно вырвется наружу проснулся он на полу возле узкого диванчика в комнате которую принял за кладовку и которая оказалась ванной. Диванчик представлял собой обыкновенную скамью. Лэтнер со смехом объяснил, что садится на нее, снимая домашние тапочки. После долгих поисков обнаружила спящего Адама Ирен, заставив его рассыпаться в пространных извинениях. Она же настояла на плотном завтраке. Это был единственный день в неделю, когда супруги ели свинину. Пока на сковороде поджаривался бекон, Уинли стал газету, а Адам стакан за стаканом поглощал ледяную воду. На тарелке с беконом Эрен добавила по куску яичницы, Спора приготовила целый кувшин кровавой Мэри. Водка несколько ослабила головную боль, однако ничуть не усмирила бурю в желудке. Подпрыгивая на ухабах тряской дороги в Келико-Рок, Адам бледнел от мысли, что с беконом придется расстаться. Хотя Лэтнер накануне вечером у первым чувствовал он себя с утра великолепно. Состояние похмелья было хозяину дома, по-видимому, незнакомо. Линн с удовлетворением проглотил яичницу, затем жирное пирожное и ограничился лишь половиной бокала кровавой Мэри. Он прилежно прочитал газету, не забыв при этом выдать все полагающиеся комментарии и Адам пришел к выводу, что имеет дело с хроническим алкоголиком, который отличается от своих собратьев только завидным умением сохранять над собой полный контроль. На горизонте показались крыши домов. Дорога стала ровнее, буря в желудке Адама стихла. «Прости за вчерашнее», — сказал Лэтнер. «Не понял». «Разговор о Сэме». Я позволил себе лишнее. Знал, что ты принимаешь его дело близко к сердцу, и все-таки сорвался. Кое в чем я соврал. Я вовсе не хочу его смерти. Кейхол — не подонок. Обязательно передам. Будь добр, он подпрыгнет от умиления. В центре городка джип свернул к мосту. — И еще, — добавил Уин. «Мы всегда подозревали, что у Сэма был напарник». Улыбнувшись, Адам посмотрел в окно. У дверей церкви стояла группа празднично одетых пожилых людей. «Почему?» — спросил он. «По ряду причин. У нас не было никаких свидетельств, что Сэм принимал участие в предыдущих взрывах. По-моему, он вообще старался избегать насилия». Те двое, о которых ты упоминал, заставили нас сомневаться. Водитель трейлера вряд ли лгал, зачем ему, да и показания его звучали очень убедительно. Сэм просто не подходит на роль человека, решившего объявить евреям свою собственную маленькую войну». «Тогда кто же?» «Честное слово, не знаю». На берегу реки машина остановилась, и Адам из предосторожности открыл дверцу. Лэтнер лег грудью на баранку, повернул голову к собеседнику. После четвертого взрыва, прозвучавшего, если не ошибаюсь, в синагоге, несколько представителей еврейских деловых кругов из Нью-Йорка и Вашингтона встретились с Линдоном Джонсоном. Президент позвонил Гуверу, а тот вызвал меня». В Вашингтоне я удостоился беседы с обоими. Выражение они не выбирали. Вернувшись в Миссисипи, я твердо знал, что делать. Наши люди нажали на информаторов, кое-кого опять пришлось запугать. Мы перепробовали все, но результат был равен нулю. Источники действительно не знали, кто несет ответственность за взрывы. Известно это было лишь Догану. Мы понимали, всей правды он не раскроет никогда. После взрыва в типографии клан, похоже, решил передохнуть. Уинн выбрался из джипа, подошел к переднему бамперу. Адам последовал за ним. Оба долго смотрели на реку. «Пива выпьешь? Могу принести». «Нет, спасибо, с меня хватит». Шучу, шучу. Так вот, Доган торговал подержанными автомобилями, а в зале, где они были выставлены, мыл пол один старый неграмотный негр. Агенты бюро пытались найти к нему подход, но старик сторонился. И вдруг он по собственной воле сообщает нашему человеку, что видел, как пару дней назад Доган вместе с каким-то парнем положил в багажник зеленого пантиака картонную коробку. Старик выждал, потом пошел взглянуть. В коробке находился динамит. На следующее утро по городу разнеслись слухи о новом взрыве. По-видимому, уборщик знал, что его хозяином интересуется ФБР, поэтому и шепнул нам пару слов. В помощниках у Догана числился некий Вирджил. Тоже член клана. Я решил переговорить с ним. Явился в три часа ночи к его дому, начал барабанить в дверь. Ты ведь понимаешь, это наша обычная практика. Вспыхнул свет, Вирджил вышел на крыльцо. Рядом со мной стояли восемь агентов со значками. От страха Вирджил чуть не обмочился. Говорю... «Нам известно, что прошлой ночью ты доставил в Джексон динамит, а такое тянет лет на тридцать, не меньше». «Ты бы слышал, как завопила за дверью его жена». У Вирджила ноги задрожали. Я оставил ему визитку с номером телефона, приказал до полудня позвонить, дал понять. Никому ни слова, особенно Догану. Агенты с него глаз не спускают». Сомневаюсь, чтобы в ту ночь он вернулся в постель. Когда через несколько часов мы встретились, глаза у Вирджила покраснели. Нам удалось найти общий язык. Взрыв, признался он, не был подготовлен людьми Догана. Разузнать он успел немногое, но появились все основания полагать, что бомбу устанавливал какой-то совсем молодой парень, почти мальчишка, из соседнего штата. Где его подцепил Доган, осталось тайной, но парень слыл настоящим специалистом. Доган выбирал объект, составлял план акции, затем появлялся этот умелец, делал всю черную работу и исчезал. «И вы поверили Вирджилу?» «В общем-то, да. Его рассказ звучал достаточно логично». Исполнителем действительно должен был быть человек новый, поскольку наших кротов в клане хватало. По сути, мы знали каждый их шаг. Как бюро поступило с Вирджилом? Некоторое время я поддерживал с ним связь, снабжал деньгами, и все точно по инструкции. Информаторы отличались жадностью к деньгам. Вскоре я убедился... «Имени исполнителя Вирджил не знает. Давид не имел и смысла, и мы оставили его в покое». «С делом Крамера он был как-то связан?» «Нет. Там Доган использовал кого-то другого. Шестое чувство заставляло его быть осторожным, что ли?» «Парень, о котором говорил Вирджил, ничем не напоминал Сэма Кейхола. Вы согласны?» «Согласен». «На кого же пали подозрения?» «Подозреваемые отсутствовали». «Да бросьте, Уинн, на то у вас кто-то имелся?» «Клянусь, нет! Взрыв в офисе Крамера раздался примерно через неделю после разговора с Вирджилом, а потом все стихло. Если у Сэма и был напарник, то наверняка скрылся». «И больше ФБР о нем ничего не слышала?» «Не звука. Мы же работали с Кейхолом, и всем своим видом он стремился показать. Это я!» «К тому же вам требовалось побыстрее закрыть дело?» «Разумеется. Тем более, что взрывы прекратились. Преступник за решеткой, мистер Гувер в восторге, президент счастлив, а евреи хотя бы отчасти довольны». Правда, четырнадцать лет преступника никак не могли осудить. Но это уже другая история. Во всяком случае, после ареста Сэма люди успокоились. Но почему Доган ни словом не обмолвился о третьем? Почему все свалил на Сэма? Они спустились к самой воде, а рядом на песке стоял саап Адама. Откашлившись, Лэтнер спросил. «А стал бы ты давать показания на непойманного?» Адам задумался. Лэтнер обнажил в улыбке желтоватые зубы и направился к доку. «Пойдем, пропустим по бутылочке». «Нет, мне пора». Они пожали руки, дав друг другу слово, что еще встретятся. Адам пригласил Уина в Мемфис и получил ответное приглашение вернуться сюда на рыбалку. С пивом. «Передайте привет, Ирен. Пусть простит меня за сцену в ванной комнате». Адам уселся за руль и, опасливо переключая передачи, погнал машину, петлявшей меж холмов ленте шоссе. «Главное — не нарушить покой в желудке», — думал он. Когда стукнула входная дверь, Ли безуспешно пыталась придать сколько-нибудь аппетитный вид горки, дымившихся на огромном блюде спагетти. Возле тонких фарфоровых тарелок чинно поблескивало столовое серебро, в центре стола высилась ваза со свежесрезанными цветами. Рецепт рекомендовал поставить блюдо на пару минут в микроволновку, однако Ли все еще не решалась сделать это. За минувшую неделю она дважды была вынуждена признать полное отсутствие у себя кулинарных талантов, и возня со спагетти подтверждала этот вывод. Тут и там в кухне лежали различных размеров сковороды, выселись кастрюли, рядом с плитой на полу была брошена электрическая мясорубка. Племянника тетка встретила в фартуке, покрытом пятнами кетчупа. Оба поцеловались. «На крайний случай в морозилке есть пицца», — с улыбкой сказала она, вглядываясь в покрасневшие глаза Адама. «Ну и вид у тебя». «Ночь вышла тяжелой. из «Из-за спиртного?» «Позавтракал я двумя бокалами кровавой Мэри, а сейчас не откажусь от третьего». «Бар пока закрыт». Ли взяла нож, чтобы вступить в поединок с грудой овощей. Первой жертвой стал кабачок. «Чем ты там занимался?» Ловил форель и пил в компании бывшего агента ФБР. Спал на полу, возле стиральной машины. «Какая экзотика!» Нож мелькнул в миллиметре от пальца, и Ли мгновенно отдернула руку. «Газету видел?» «Нет». — А должен? — Она того стоит. Вон, в углу. — Очередная пошлость. — Возьми и прочти. Адам подхватил воскресный выпуск «Мемфис Пресс» и уселся за стол. С первой страницы на него смотрело его собственное улыбающееся лицо. С ним знакомым. Сделали его, должно быть, в Мичигане на последнем или предпоследнем курсе. Статья занимала больше половины полосы и включала в себя множество других фотографий. Сэма, Марвина Крамера, Рут Крамер, Джона и Джошуа, Дэвида Макалистера, Стива Роксбурга, Найфеха, Джереми Догана и мистера Элиота Крамера, отца Марвина. Тод Маркс не терял времени даром. Материал начинался с краткого изложения печальной истории семейства Крамеров — Затем автор без лишних слов возвращался в настоящее, едва ли не буквально воспроизводя заметку, опубликованную двумя днями ранее. Репортеру удалось разыскать подробности биографии Адама, колледж в Пеппердайне, юридическая школа Мичигана, редактура в профессиональном журнале, недолгое сотрудничество с Крейвицем энд Бэйн. Филипп Найфех ограничился лаконичной фразой о том, что казнь, Если она состоится, будет происходить в полном соответствии с законом». МакАлистер же щедро делился с читателями своей мудростью. «Жуткая судьба Крамеров мучила его ночными кошмарами в течение двадцати трех лет», — заявлял губернатор. «Размышлять о трагедии он не перестанет до последнего дня жизни. Ему выпала высокая честь покарать Сэма Кейхола. Проследить за тем, чтобы возмездие настигло преступника. Лишь казнь убийцы позволит перевернуть позорную страницу истории штата Миссисипи. Нет, ни о каком милосердии не может идти речи. Поддаться минутной слабости означало бы предать светлую память о безвинно погибших мальчиках. И прочь, прочь, прочь. Стив Роксбург тоже воздал должное вниманию прессы. Он пообещал жестко противостоять Кейхулу и его адвокату, которые рассчитывают на новую отсрочку приговора. Генеральный прокурор лично, как и каждый его подчиненный, готов работать по 18 часов в сутки, чтобы оправдать надежды и чаяния жителей штата. Дело пресловутого террориста длится слишком долго. Пришла пора поставить в нем точку. Нет, жалкие попытки Кейхолла уйти от ответственности его не тревожат. Как юрист, как защитник интересов народа, он полностью в себе уверен. Сам Кейхолл, пояснял журналист, от комментариев отказался, а Адама Холлу в настоящий момент нет в городе. Звучало это так, будто Адам с удовольствием побеседовал бы с репортером, если бы тому удалось отыскать его. Мнения членов семьи представляли интерес, но от знакомства с ними душу охватывала тоска. В свои 77 лет Элиот Крамер все еще работал и считал себя человеком достаточно бодрым, несмотря на проблемы с сердцем. Его до сих пор переполняло чувство горечи. Он винил кланы Сэма Кейхола не только в гибели внуков, но и в смерти сына, Марвина. Двадцать три года он ждал казни негодяя, казни, которую никто не назовет чересчур поспешной. Он гневно обличал систему правосудия, позволившую осужденному десять лет разгуливать на свободе. Он не был уверен, сможет ли присутствовать при экзекуции. Зависеть это будет от докторов, но во всяком случае очень хотел бы. «Хотел бы заглянуть к Эйхулу в глаза». Рут Крамер говорила намного сдержаннее. «Время, — сказала она, — врачует самые глубокие раны. Не знаю, что буду ощущать после казни. Ясно одно, сыновей мне уже не вернуть». Больше ничего Тодд Маркс от нее не услышал. Адам сложил газету В желудке вновь заворочился плотный ком. Отвлекли его от мысли о недомогании и самоуверенные заявления губернатора и генерального прокурора. Молодому адвокату, который ставил перед собой цель спасти жизнь своего подзащитного, стало страшно от мысли лицом к лицу столкнуться с хорошо вооруженным противником. «Он — неопытный начинающий юрист, а они — ветераны». В распоряжение Роксбурга был целый аппарат, куда входил опытный специалист, известный под прозвищем «Доктор Смерть», профессиональный законник, прославившийся патологической жаждой крови. Адаму с его пачкой бесполезных бумаг оставалось рассчитывать лишь на чудо. Статья обескураживала, лишала надежды. С чашкой кофе в руке на соседний стул опустилась Ли. «Совсем плохо?» — спросила она и провела ладонью по щеке племянника. «Ничего ценного ФБРовец мне не сообщил. Похоже, Крамер-отец еще более крепкий орешек, чем Крамер-сын». Адам потер виски. «У тебя есть что-нибудь от головной боли?» «Как насчет Валюма?» «Годится». — Есть хочешь? — Нет, желудок не в порядке. — Тогда к черту ужин. В этих книгах дурацкие рецепты. Обойдемся пиццей. — Никакой пиццы, только валюм.